и мадемуазель Ида. «Я хочу, — заявлял Дюма директорам, — видеть на сцене тех театров, в которым я отдаю свои пьесы, дарования, которые мне приятны». Пожелание, выраженное весьма тактично. Ида Ферья была честолюбивее, чем Бель Крыльсамер. Требовала от Дюма роскоши, что ему очень импонировало.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 Здоровье сына, как телесное, так и душевное, временами будет находиться на грани кризиса. Даже его рассудок не раз окажется под угрозой. Отец, несмотря на все свои злоключения, останется до конца дней оптимистом. Сын, несмотря на ранний успех, всегда будет пессимистом. В своей жизненной философии я исхожу из предположения, что все мужчины подлецы, а женщины по тоскушке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 Он пытался пропустить вне очереди пьесу, которую Дюма написал для Иды Екатерина Говард, и задержать представление Марии Тюдор Виктора Гюго, что вызвало первые размолвки, рассеявшиеся лишь благодаря великодушному и лояльному поведению Дюма. Он вмешался и помирил ареля и Гюго. Но Гюго требовал, чтобы Жюльетти отдали вторую роль Джейн Тальбот в его пьесе главную роль, в которой королева Марии должна была играть мадемуазель Жорж. Все в театре говорили, что Жюльетта провалит пьесу и что следует отдать роль иди Бокаш и мадемуазель Жорж, державшие в страхе Божием весь театр, обращались с нежеланной партнершей настолько оскорбительно, что она совершенно терялась и от страха не могла и слова вымолвить. В результате первое представление Марии Тюдор Прошло очень плохо. Жюльету освистали. Все герои битвы за Эрнани с сент во главе говорили, что Ида, к счастью, знает роль и что ее необходимо ввести со второго же представления. Жюльета с горя заболела и слегла. Гюго, желая спасти пьесу, сдался. Однако за несколько дней до этих событий в журналь «Де Деба» появилась статья Гранье де Кассаньяка, который обвинял Дюма в подражании Шиллеру, Гёте, Росину и в том, что на Христину его вдохновил пятый акт Эрнани. Дюма мог бы просто посмеяться над этим. Разве Виньи, например, не обвинял Гюго в том, что он обкрадывает всех и вся? Но Дюма знал, что в деба Касаньяка устроил сам Гюго. Поэтому он пришел в ярость и написал поэту, «Я уверен, что вам была заранее известна эта статья». Гюго отрицал это, заверял Дюма в своей дружбе, а Гранье де Касаньяк в письме, напечатанном в Деба, подтвердил, что Гюго не имел никакого отношения к статье. Но опровержением редко верят, и они еще реже того заслуживают». Очевидно, и это письмо постигла обычная участь, так как в переписке с сент мы читаем «Статья одного из приятелей Гюго, направленная против Дюма, настроила его против Гюго. Они рассорились навеки, и, что еще хуже, со скандалом, а это всегда бросает тень на литературу». Добрейший Сент-Бео лицемерил. Он был слишком рад ссорить Дюма и Гюго, чтобы думать о престиже литературы. Но он не учел природного добродушия Дюма, не любившего долгих ссор. Некоторое время спустя, когда Дюма понадобился секундант, он без колебаний обратился к своему старому другу Гюго. «Виктор, каковы бы ни были наши нынешние отношения, я надеюсь, что вы все же не откажете мне в услуге, о которой я хочу вас спросить. Какой то наглец?»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 уехал в длительное путешествие по Италии, из которого он привез три драмы, стихотворный перевод божественной комедии и новые путевые впечатления. По пути в Италию и по возвращении он останавливался в Леоне, где ухаживал за актрисой Гиацинтой Менье, ловкой инженю, которая умела держать около себя Дюма, почти ничего ему не позволяя. «Гиацинта, дорогая». Я никогда не думал, что можно сделать мужчину столь счастливым, отказывая ему во всем. нее он мечтал о любви возвышенной, небывалой, любви сердца, а не страсти. Эта полуплатоническая идиллия началась в 1833 году и длилась, правда, с перерывами, несколько лет. Юный Геоцинти он признавался, что разочарован в Иде. Я надеялся, — писал он, — найти в этом союзе одновременно и физическую красоту, и духовную близость. Но вскоре я понял, что любовь ее по силе не равна моей. Слишком гордой, чтобы давать больше, чем мне хотят возвращать, я заключил в душе избыток бушующей во мне страсти. Этот-то избыток он и предлагал гиацинте. Но рамки, в которых она старалась его удерживать, были для него слишком тесны. «Прощай, мой ангел. Я люблю тебя и целую твой лоб и твои колени. Ты видишь, я не касаюсь того, что мне не принадлежит». Однако платонизм был не в характере Дюма. «Прощайте, Геоцинта. И на этот раз мои надежды оказались обманутыми. Отныне моим делом станет честолюбие, и вы будете в числе тех,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 Заглавие пьесы «Гений и беспутство» как нельзя более точно характеризовало самого Фредерика. Дюма считал его первым актером своего времени. Он создал для него Наполеона и находил, что Леметр исполнял роль Буридана гораздо лучше, чем Бокаш. Но характер у него был трудный. Он появлялся на сцене мертвецки пьяным.